глава 10 Горатья. Украина. Захидный партизанский край. 23 мая 1942 года. Каждый божий день, если позволяло время, Судоплатов заглядывал к Марине Ких, в уютную землянку радисток, и прослушивал сообщения Совинформбюро. Сводки радовали. Красная армия молотила вермахт. Без устали. Можно было только представить себе, насколько утомились бойцы, но их наверняка поддерживало ощущение близкой победы. Они больше не отступали, не бросали технику, не прорывались из окружения, а сами окружали доблестные войска противника, уничтожая их вместе с сомнительной доблестью. уничтожая без Порой немцы сдавались целыми ротами, но их не брали в плен, пометуя о деревнях, зачастую вместе с жителями о разрушенных городах, о мириадах убитых и замученных. 20 числа 17-я армия вермахта совершила отчаянную попытку прорыва. К тому времени ее 52-й армейский и 49-й горный корпуса усохли до численности полков. Наступая всеми силами на участке, занятом частями 9-й армии РКК, немцы сумели одолеть первую и вторую линии обороны, хоть и понесли огромные потери, но завязли на третьей линии. После суточных боев командующий армией генерал-полковник Рув сдался в плен, приказав сложить оружие остатком 17-й. Это стало предвестием конца группа армий юг задыхалась без подкреплений без поставок боеприпасов ее силы таяли с каждым днем оснабжение было ни к черту еще бы бойцы первой и второй партизанских армий взрывали и бомбили мосты отправляли эшелоны под откос или обчищали их в лучших традициях дикого запада экспроприация экспроприаторов была отработана до мелочей. Приближавшийся состав останавливался, как только Радис замечал на рельсах баррикаду из шпал, или, скажем, пути впереди подрывались. Паровоз тормозил, а дальше все действие развивалось по нескольким вариантам. Если состав вез солдат, то вагоны попросту расстреливались из танков и пушек. Если на платформах находилась бронетехника, то ее аккуратно снимали. За неделю первый партизанский моторизованный полк пополнился пятью десятью восьмью четверками, двенадцатью шверерами и двумя десятками ганамагах. Грузовиков был переизбыток, и их потихоньку переправляли на север партизанам Полесье. Поэтому три последних состава с бронетехникой минировали и пускали малым ходом. Два раза танки подрывались в пустынной местности, а однажды все рассчитали точно и взрывы произошли на станции Сарны. Немцы из тамошнего гарнизона надолго запомнили бесплатный фейерверк. Очень удачным был налет на ровно. Первая партизанская армия сразу разбогатела на десяток мистер мистершмиттов 110, попросту церштерроров, тяжелых двухмоторных истребителей. Довольно неуклюжи они мало были пригодны для маневренных воздушных боев, Зато две пушки, пулеметы и запас бомб отлично подходили для налетов. Плюс два «Юнкерса-88», три «Лапотника» и две «Рамы». Это было круто. Но самое крутое заключалось в наводке Кузнецова, выяснившего, что через ровно будут перегонять пленных командиров Красной Армии. Хватило двух партизанских бригад и одной танковой группы, чтобы освободить всех будущих офицеров РККА гоны должны были вести уже этим летом тяжело раненых истощенных удалось переправить на большую землю а остальные после тщательной проверки фильтрации и сортировки заняли командные должности во второй украинской партизанской дивизии Были там и летчики эти сели в кабины мистер шмитов тем упоением понять которые можно лишь освободившись из плена сойдя с какого-то по счету круга ада. Мало было второй, так еще и первая партизанской дивизии подошла. Ковпак прошелся по Равенщине, как смерч, и удалился к Карпатам. Судоплатов поделился с ним грузовиками, добавив от щедрот парочку швыреров. Стоит ли говорить, что немцы были доведены до сущего неистовства? Эсэсовцы шныряли по всем дорогам, устраивали засады, проводили облавы. Попытались было прогонять перед воинскими эшелонами бронепоезда. Те стреляли по каждой подозрительной тени. Однако после того, как под бронепоездом номер 26 подорвали рельсы, а номер 27 раздолбали из танковых орудий, немцы изменили тактику. Составы стали идти по ночам. По магистралям пропускали поезда с макетами танков или гнали реальную технику малыми порциями по два-три вагона, чтобы не так жалко было потерять, и готовились затеять масштабную карательную акцию. Об этом доносили наблюдатели из маяков, разбросанных по местечкам вроде Сарны, Костополья, Луцка, Дубны и прочих мест. Несколько полков СС и Айнзац команды сосредотачивались в местах наибольшей активности партизан. Немцы готовились к тому, к чему первая партизанская армия и была предназначена – гирильи. ЭССовцы обошлись без танков, но вот полугусеничными бронеавтомобилями запаслись в достатке, хватало и минометов. Каждый взвод был снабжен проводником из местных националистов, готовых холуйствовать и просто так, лишь бы платили. А уж против клятых москалей можно было и бесплатно помочь, ясно вельможному пану Гитлеру. 23 мая акция началась. Немцы рассекли захидный партизанский край, отделив цуманские леса от сарнинских, укрепив здесь свои позиции, срубая ели методом засек, разматывая между деревьев колючую проволоку и спираль бруна, минируя обширные участки, роя блиндажи и окопы строит зоты десятки старых танков, вроде немецких т2, французских Са, чехословацких пз38 зарывались до борта. Отсюда роты карателей ломились лесом, проверяя путь впереди с помощью минометов. Это была грандиозная облава, но уже за первые сутки немцы прошли чуть ли не 10 километров, наступая в глубпь туманских лесов, выжигая огнеметами каждую щель, обстреливая места, подходящие для засады из пулеметов. Эсэсовцы шагали, как на параде. в камуфляже обвешанные оружием, сдержанно рычали пумы, двигаясь следом за целями. Лес гудел, появился бурелом, и вскоре бронеавтомобилем ход был закрыт. А тут как раз и вечереть начало. Обергруппенфюрер, увы чтос, скомандовал остановку ему очень не нравилась задуманная операция не нравилось что против партизан бросили технику и целую толпу народу партизаны лесные жители и бороться с ними могли такие же как они привыкшие к природе знающие ее ему бы собрать человек 200 настоящих спецов разведчиков егерей тогда бы они скрытно пробрались к партизанским базам и направили бы удар точно в цель А так... Подменить качество количеством – не лучшая тактика. Уго поморщился, учуев запах, это растапливались полевые кухни. О, майн гот! Обергруппенфюрерл двинулся обходить посты и уже не мог увидеть, как зашевелилась трава под деревом, где он недавно стоял. И поднялись два леших. Это были Саня Творогов и Серега Стехов, обряженные в маск халаты Кейкимора. Лица их, разрисованные спецкрасками, не белели в сумерках. Александр еще подумал, как здорово придумал комиссар. Это же с его подачи стали шить такие костюмчики. Главное, сидишь шаги от фашиста, а он в упор тебя не видит. Глаз воспринимает нечто знакомое, ищет правильность очертаний. А тут развесистый халат, ленточки с веревочками висят бахромой. Ты просто сливаешься с травой, с деревьями растворяешься в лесу. Становишься как дух, как невидимка. Творгов жестами велел Стехову двигаться влево. Тут кивнул, подхватывая свой рюкзак. Шагнул за дерево и пропал. Александр осторожно двинулся направо, где его должен был ждать Иван Ларин, настоящий сибиряк-забайкалец. Иван был из Гуранов, то есть являлся метисом, мешавшим в себе русскую и бурятскую кровь. А уж стрелял он так, как творогово и не снилось. Однажды на стрельбищах попал в десятку, а парни посмеиваться стали. Дескать, куда ж ты остальные четыре пульки послал? Ларе невозмутимо зашел за мишень, клупнул трухлявый пень, а там все пять пулик лежат, как бусинки, одна за другой. Пять выстрелов в одну точку. Незаметное шевеление привлекло внимание Творогова. И Саня рассердился на себя. «Не отвлекайся, боец!» Ствол дуба опять шевельнулся, и лишь теперь Творгов различил человеческий силуэт. Подойдя ближе, он распознал Ивана. «Готов?» — шепнул он. Ларин кивнул. «Будешь меня страховать!» «Понял!» «Пошли!» Запахло соляркой, на шверерах стояли дизели, и вскоре впереди выросла угловатая глыба броня автомобиля. Шверер Панцерпехваген, так вроде выговаривается его название, но шверер это куда короче. В потемках шатались двое часовых, уныло ругаясь по-немецки, тут к ним приблизился третий, тот самый офицер, что чуть было не наступил на Творогова. Иван посмотрел на Саню, и тот кивнул. Скользящим движением Ларин вытянул пистолет с накрученным по ББС глушителем, как комиссар говорит. Только офицер стал что-то сердито выговаривать дозорным, как хоп, хлоп, хлоп. Три пули, три трупа. Сняв с офицера ПМ-40, Творогов приблизился к бронеавтомобилю и прикрепил взрывное устройство часововой механизм уже был взведен оставалось только включить и пускай тикает заложив еще пару подарков и подложив заряд в грузовик затаренный ящиками с минами саня глянул на часы время еще было пришатнувшись к ивану он шепнул пошутим пошутим однако ухмылился гуран уходим точно по времени ага партизаны разошлись и творого Показалось, что он расслышал хлопок. Может, и показалось. Немцы здорово нарушали тишину. Нет, доблестные эсэсовцы сдерживались, вели себя тихо. Но когда двигаются сотни и сотни людей, шорохи и шепоты сливаются в шумы. Ну, оно и к лучшему. На таком фоне шаги совершенно не слышны. Александр медленно приблизился к поляне, где немцев было особенно много. Нахохлившись... Они хлебали варево из мисок. «Очередью бы вас! Нельзя!» Творгов посмотрел на часы. Светящиеся стрелки подходили к нужной цифре. «Уже можно!» Спокойно вскинув бесшумный пистолет, он сделал два выстрела. Сместившись, израсходовал еще три патрона. Немцы вздрагивали и оседали, или валились кулем. Их комарады все еще ничего не понимали хотя голоса поднимались, делались все громче, и напряжение звучало в них весьма явственно. «Ага, вот один закричал другой, задергались фашики!» Творгов начал осторожно отступать. Целая опергруппа просочилась сквозь немецкие порядки, пошумела отошла. «Скоро будет фейерверк, а потом можно будет и отдохнуть. Уже почти лето, тепло!» Говорят, руководство СС отбирало в отряд карателей самых стойких, самых бывалых. Возможно. Вечерний сюрприз будет для них весьма неприятен. Но назад они не побегут. Однако и ночь спокойно провести не получится. Будут сидеть и вздрагивать. А утром в бой. Не выспавшиеся, усталые, злые. Ничего, суки. Мы вас взбодрим. Время. В ту же секунду... Тёмный лес озарился вспышками огня и разнёсся грохот. У швыреров то передок подкидывало, то задок. Лопались топливные баки и лужи горючего растекались жидким пламенем. Самыми эффективными стали подрывы грузовиков с боеприпасами. Множественные дробные раскаты ощутимо давили на уши. Опели превращались в груды металлолома, а осколки так и свистели во все стороны, сбривая ветки и головы лонзаясь в безвинные стволы, калеча вояк, возомнивших себя высшими существами. «Они заказывали музыку?» — вспомнил сани выражение Судоплатова. «Так пусть теперь попляшут. Вот именно». Взрывы затихли, и стало как будто темнее, хотя огонь не гас во многих местах. Зато шум не унимался. Немцы бегали и орали, спасая своих и лихорадочно отыскивая чужих. А никого. Ничего умнее артобстрела эсэсовцы не придумали. Обстреляли из минометов лес впереди. Мины свистели, ухали, успокаивая арийские душонки своим бабаханьем. Лишь к полуночи умолкли голоса, но шаги были слышны всю ночь. Похоже было, что одна половина карателей дремала, а другая ходила вокруг да около, высматривая неприятеля. Немцам даже в голову не приходило искать врага в тылу, вояки. Лишь только расцвело, каратели собрались в поход. Вялые и голодные, они шагали, оставляя за спиной машины, целые и подорванные, а также разведчиков, диверсантов. А тем, куда спешить, свои дела они сделали еще вчера. Творогов прислушался. На подходе к немецким позициям они понаставили растяжек и монок. Рвануло... По звуку лимонка «Еще одна!» А вот имонка монка рванула, швыряя убийственные гайки и шарики из старых подшипников. «Гутен Морган!» Саня поднялся, убирая постель. «Ворох лапника! Пора проводить дядей из СС!» Вечерняя программа выполнена, а на утро у них другое задание. Найти и уничтожить проводников из хохлятских лизунов, языки стерших аборийские задницы. В принципе, Творогов ничего против украинцев не имел, даже наоборот. Тот же Судоплатов родился на Украине, и что? Комиссар даже как-то поспорил с Миколой, сказав, что нету такого народа украинцы. Приходько удивился, обиделся даже. Он же есть. А Павел Анатольевич ему и говорит, мы все одной крови, русские, украинцы, белорусы. Это враги нас поделить решили, поляки да германцы всякие. А мы все один народ. Россия великая, малая и белая. Вон пошел Петлюра, самостийну-то незалежную, Украину основать не вышло. Теперь Бандера за то же взялся и тоже немцам прислуживает. Не выйдет у него ничего. Какая самостийность? У нас он в Кирове тоже смешно разговаривает. Так что ж теперь, Вятским тоже свое царство-государство говорить? Микола задумался. Дюжин поляков не любит, а немцев еще больше. Творгов медленно крался за спинами эсэсовцев. Прозвучало еще несколько взрывов, но карателей это не остановило, а партизаны на это и не рассчитывали. Тут главное сбить настрой, показать, кто в доме хозяин. Ничего, скоро второй акт спектакля. Впереди тянулся не слишком глубокий, но очень длинный оврах, заросший мелким ельником. После сильных дождей по нему шурует ручей. А сейчас сухо. То есть сыро, конечно, но ноги не промочишь. Зато гнилая балка – лучшее место для бомбежки. Лес бомбить, только боеприпас тратить. Балка – иное дело. Одни эсэсовцы спускаются, другие поднимаются по противоположному склону. Даже залечь не получится. Все равно достанет фугаска ворго стал смещаться вправо высматривая хасе гроса этот испанец большой спец по всему что взрывается с ним в паре шагает толя копчинский а у него рация хасе первым заметил творогова прижавшись к дереву он поднял руку вот он я талян ты здесь все туточки я готов всегда готов Саня прикинул, что немцы вряд ли прибавят ходу, осторожничать станут. Стало быть, доберутся до гнилой балки где-то через 15-20 минут. Там и сообщим. Так и сообщили. Каратели, выйдя на край обрыва, внимательно осмотрелись, а затем послали вперед группы захвата. Пулеметчиков с автоматчиками, человек по пять в каждой. Они живо спустились на дно оврага поднялись по противоположному склону и засели, охраняя пути перехода. Их было пять или шесть этих самых путей. Немцы спускались по одному, поднимались. Это могло стянуться надолго, и число троп увеличили. — Почему они все сразу скопом не ринулись? Это надо было у немцев спрашивать. Творогов прислушался. — Гудет, однако, — подал голос Ларин. Саша поднял руку в предостерегающем жесте для того, чтобы говорить в составе опергруппы достаточно жестов. А ведь и верно, гудет. Знакомый низкий гул приближался, наплывая на лес. Немцев он нисколько не испугал. Они даже узнали звук работающих моторов «Юнкерсов-88». Гнилая балка открывалась небу, была вся на виду, и пилотам было нетрудно сориентироваться. первый из юнкерсов показавшийся из леса описал дугу виража и пошел вдоль оврага. как открылись люки творгов не рассмотрел но черные капочки бомб увидел они падали и падали вот уже и зловещий свист донесся эсцеовцы не понимали сути дела до самого последнего момента а когда поняли было уже поздно первые бомбы разорвались на склоне гнилой балки выбрасывая в сторону вихри дыма и комков земли, грохнуло. Творогов, засевший за толстым сосновым стволом, расслышал мгновенное зудение осколка, срубившего веточку высоко над его головой. Но это был шальной кусочек металла, залетевший выше круче. А основная часть стали, разящей, рубила и терзала плоть на обоих склонах оврага. Разнесся дикий крик, но глаз человеческий тут же пропал, задавленный Множественным грохотом земля вздрагивала и сотрясалась. Творгову был виден край балки. Над ней вздымались облака дыма и пыли. Каждый новый взрыв пронзал общую тучу вспышкой огня. И дыбился громадный сноб разлетавшихся камней и земли. Бомбардировка кончилась так же внезапно, как и началась. Ветер еще сносил сеявшийся прах по оврагу а уши словно отказывались слышать иные звуки кроме грохота и грома или не было других звуков исконные лесные обитатели пичуги до да зверюги попрятались и вылезут нескоро а человеческая порода видать тоже вспомнила о родстве своем с братьями меньшими тишина стояла полная может немцев всех поубивало?» — подумал творогов и покачал головой это вряд ли Их явилось сюда несколько тысяч, маловато будет одной бомбежки. Ага, ожили вроде. До его слуха донеслась негромкая команда на немецком. Интересно, дядя из СС и теперь не откажутся от наступления. Хм, вроде как пошли вперед. Упорные. Шнели, шнели. Ага, это мы понимаем. Торопятся. Это правильно. Чем быстрее дойдете, тем быстрее вас похоронят. Александр выбрался к самому оврагу, выглянул. Кратели поспешно взбирались по склону, изрытому бомбами, а трупов... И это еще, наверное, не все, он сколько оползней, надо полагать, многих засыпало. Да, пышные у вас похороны вышли, ничего не скажешь, с салютом. Выждав, Творогов с товарищами пересек гнилую балку, чье название вдруг стало говорящим и двинулся следом за недобитками из СС. По дороге он подобрал пять или шесть полных магазинов для шмайсера. Как раз хватило заполнить все кармашки на разгрузке. Еще одно изобретение комиссара. Хоть Павел Анатольевич и открещивается. Очень удобно, все под рукой и не тяжело. А то раньше весь пояс бывало об... обвешаешь сумочками да подсумками. Удобно. Обернувшись, Александр поманил Толика. Тот подполз, поправляя наушники. — Сообщи нашим, что немцы перешли гнилую балку. Бомбежка удалась. — Понял. камчинский завозился, забормотал условные фразы, а творогов в это время соображал, как ему лучше поступить. Так и брести следом, приглядывая за фрицами. Или собраться, да и нанести удар по какому-то из флангов. Ауновских проводников опергруппа уничтожила не полностью, но если положить всех карателей, то среди них будут и искомые бандеровцы, или мельниковцы, да один черт. Немцы подходили к первой линии обороны, их ждали колючая проволока, минные заграждения, партизанские дзоты. И тут у санки мелькнула идея. Задание свое опергруппа выполнила, так почему бы не поучаствовать в новом представлении? Немцы начнут штурмовать полосу обороны, а мы по ним ударим с тыла. Опергруппа всем составом дружно проголосовала «За». Как неосторожничали каратели, они убереглись. Первыми сработали монки с электродетонаторами. Партизаны, засевшие в блиндажах, дождались. Пока немцы достаточно продвинуться вперед, и провернули ручки адских машинок. Мины работали штатно, выкашивая врага по разным направлениям. Лес моментально наполнился дымом, грохотом, криками боли и страха, и все же хваленая прусская дисциплина удерживала гитлеровцев от поспешного бегства. Коротели продолжили наступление, видимо, надеясь быстренько разбить русский мужик и занять партизанские землянки. Вот только партизаны были против. Как только зазвучали отрывистые звуки выстрелов из винтовок, немцы, будто вдохновившись, вдохновились. Наконец-то видимый враг и ринулись в атаку. Их разбег притормозил ряд колей с колючей проволокой и тут же ударили пулеметы. Атака захлебнулась. И тогда творгов дал отмашку. Закидав немецкий Орингард гранатами, опергруппа открыла огонь из шмайсеров. Разведчики-диверсанты мелькали среди деревьев, словно лесная нечисть, порождение дебри Никаких тебе ватников, с сапог, ушанок. Привычный образ русского партизана размывался. Немцы отстреливались, хотя толком не понимали, по ком же они ведут огонь. Сменив третий по счету магазин, Творогов переместился к Ивану. Тот не изменял винтовки Маузер, стрелял и приговаривал. «По что сюда явился?» а что нашу землю топчешь, собака германская?» У Ларина просто не было промахов. Каждый патрон им израсходованный означал очередную смерть для немецкого оккупанта. И лишь теперь немцы сдались. Знакомая такая понятная для русского уха фраза зазвучала по всему лесу, исторгаемая с чувством, разносимое эхом. «Гитлер капут!» Из записок П.А. Судоплатова. «Надо сказать, что мы вели очень большую работу по расколу Ауновского подполья. Нам было известно, что в агрессивных планах Гитлера Ауновская организация выходила на первое место для создания немецкого протектората на Украине. Мы заслали в эту организацию агента-украинца. Перед ним была поставлена цель – разжигание противоречий в двух кланах, сложившихся в ООН. Один из них возглавлял мельник, другой – Бандера». До августа 1939 года Организация украинских националистов возглавлялась бывшим управляющим имением митрополита Шептицкого полковником Андреем Мельником. Мельник претендовал на роль вождя украинских националистов. Другой лидер ОУН Бандера был освобожден немцами из польской тюрьмы, где он отбывал срок за организацию убийства министра внутренних дел Польши Пиратского. Наши действия были направлены на то, чтобы вызвать между ними острый конфликт. Мельник прибыл для переговоров в Краков. бандера предлагал ему одну из руководящих должностей в главном проводе ОУН, возглавить который намеревался сам. Но они не сговорились, поскольку Мельника это не устроило. Вандера сколотил вокруг себя группу известных националистов, которые укомплектовали батальон «Нахтигаль» выполнявший впоследствии карательной операции на Украине. По сути дела, именно Бандера создал раскол в ОУН. Он являлся, по словам Мельника, прежде всего диверсантом с маниакальными наклонностями.